положив газету на ночной столик, он откинулся на спинку кровати, смижил веки и мысленно ещё раз выстроил последовательность событий. И вдруг понял, что угнетавшее его тягостное ощущение никакого отношения к статье не имеет, а связано с тем, что сказал ему Миттель. Босс попытался восстановить в памяти состоявшуюся между ним не словесную дуэль на лужайке перед большим домом, то было тогда сказано такого важного. В чём признался ему Миттель, когда он вышел на лужайку. Положение Миттеля казалось абсолютно неуязвимым. Перед ним стоял сломленный, избитый и в сущности обречённый на смерть боксёр, которого держал на мушке своего пистолета цепной пёс хозяина Джонатан Волк. В подобной ситуации человеку со столь развитым самомнением, как у Миттеля, Не было никакой необходимости выбирать слова лгать или лукавить, ведь хвастал же он, как ему удалось скрутить в бараний рог Конклина и других людей. Кроме того, он легко как бы по ходу признал, что являлся прямым организатором убийств в Конклиной Паунсе. Однако, когда речь зашла о Марта Джирелоу, подобного признания с его стороны не последовало. Перебирая разрозненные воспоминания о той ночи, Бос пытался дословно воспроизвести то, что сказал ему Миттль, но никак не мог выудить эти слова из памяти. При этом визуально он хорошо представлял себе ту сцену. Перед ним, на фоне неба, освещённого огнями большого города, стоял Миттль. Губы его двигались, но Бос не слышал, что он говорил. Однако через какое-то время Босху удалось наконец озвучить немую сцену. Он вспомнил ключевое слово, Обстоятельство, вернее, два слова благоприятное обстоятельство. Миттель назвал смерть его матери благоприятным для себя обстоятельством. Интересно, можно ли рассматривать подобное утверждение как признание вины? Что он хотел этим сказать? Что убил её или организовал убийство или просто признавал тот факт, что её смерть сыграла ему на руку? Ответа на эти вопросы Боск не знал, и это незнание тяжким грузом давило его. Отогнав усилием воли тревожные мысли, он прикрыл глаза и попытался заснуть. Доносившиеся с улицы звуки большого города, даже завывание полицейских сирен, как ни странно, подействовали успокаивающе. Он уже находился на грани между явью и сном, как вдруг открыл глаза и сел на кровати. отпечатки, громко сказал он. Через полчаса, приняв душ, побрившись и переодевшись, Босс уже сидел в арендованном им Мустанге и ехал в нижнюю часть города. Чтобы не пугать окружающих своими налившимися кровью глазами и расцветенными всеми цветами радуги фингалами, он надел чёрные очки. Посмотрев на себя в зеркало заднего вида и убедившись, что вид у него теперь относительно приличный, хотя и малоизловещий, Он посолюнявил пальцы и ещё раз пригладил волосы в том месте, где они прикрывали выбритую хирургом проплешину, заштопанную раной в форме буквы L. Добравшись до центра здравоохранения графства, он проехал мимо огромной парковочной площадки и остановился у въезда в подземный гараж, принадлежавший офису главного медицинского эксперта. Выбравшись из машины, Боск вошёл в здание через гаражные ворота, Дружески махнув рукой охраннику, который знал его в лицо, поскольку он часто сюда наведывался. Хотя посетителям запрещалось входить в центр через задний вход, то есть через гаражи, Босх, подобно многим другим детективам, постоянно нарушал это правило и собирался продолжать в том же духе, пока это не будет объявлено федеральным преступлением, и его не задержат с предъявлением соответствующего ордера. Нечего и говорить, что получавший грошовую зарплату охранник Явно не приходил на человека способного это сделать. Проникнув в здание, Босс поднялся на второй этаж и отправился в отдел судебной экспертизы, елея надежду не встретить там знакомых детективов или сотрудников отдела, с которыми у него не сложились отношения. Распахнув дверь, он почувствовал запах только что сваренного кофе. Однако на этом положительные моменты заканчивались, поскольку в комнате находился один только Ларри Сакай. который сидел за столом, уткнувшись в лежавшую перед ним газету. Это был хирург по тологонатам, которого Бозг не особенно жаловал, и чувство это было взаимным. О, Гарибоск притащился, сказал Ларье с сожалением отрываясь от газеты: "Как говорится, только вспомни о чёрте, так он и объявится. Я как раз читал о тебе в Times. Там пишут, что ты находишься в госпитале. Я здесь" Закай, разве не видишь? А где Хоншел и Линч? Хоншел и Линч были патологоанатомами, всегда готовыми оказать Боссу услугу без лишних слов и не требуя ничего взамен. Это были хорошие ребята. Оба на вызове. Неспокойное сегодня выдалось утро. Похоже, строители, разгребая развалины, опять наткнулись на жмуриков. Просокае сплетничали, что он в таких случаях брал с собой камеру и фотографировал изродованные рухнувшими конструкциями трупы, а снимки продавал под вымышленными именами в бульварные газетёнки. уж такой это был человек. Есть ещё кто-нибудь? Нет, босс, только я. Тебе что, собственно, нужно? Ну, ничего. Босс повернулся, чтобы уйти, но в последний момент заколебался. Ему требовалось сравнить отпечатки, а ждать не хотелось. Он оглянулся и посмотрел на Сакая. Речь идёт о дружеской услуге, Сакай. Если ты мне подсобишь, то можешь рассчитывать на ответную услугу с моей стороны. Сакай наклонился вперёд так низко, что Босс с высоты своего роста видел только кончик торчавшей у него во рту зубочистки. Когда ты говоришь об ответной услуге, Босс Мне почему-то представляется больная спидом старая шлюха, готовая бесплатно со мной переспать. Сказав это, Сакай разразился хохотом до того смешным, ему показалось придуманное сравнение. Так, значит, ставишь вопрос. О'кей. Бозг, едва сдерживая гнев, двинулся к двери. Он уже сделал пару шагов по коридору, когда услышал, что Сакай зовёт его назад. На это он и рассчитывал. Глубоко вздохнув, Он вернулся в отдел. Брось вы, Бенри, вот, суббос. Я ведь не сказал, что отказываюсь тебе помочь. Я знаешь ли, прочитал твою историю и понимаю, через что тебе пришлось пройти. Так что не злись на меня, хорошо? Что-то я сомневаюсь, чтоб ты меня понимал, подумал Боск, но сказал другое. Хорошо, не буду злиться. Так какая же услуга тебе от меня требуется? Мне нужно снять отпечатки пальцев у одного из твоих клиентов. который покоится в держном холодильнике. У которого у Миттеля. Сакай посмотрел в газетную статью, которую читал до прихода Босха, и удовлетворённо хмыкнул. У того самого Миттеля, что ли? Другого не знаю. С минуту Сакай молчал, обдумывая просьбу Босха. Вообще-то мы такое делаем, но только по требованию офицера, который ведёт расследование. Хватит нести чушь, Сакай. Ты читал статью и отлично знаешь, что не я расследую это дело, но мне нужны отпечатки. Короче, ты сделаешь это, или я напрасно трачу с тобой время. Сакай поднялся. По мнению Боско вам знал, что если предварительно обнадёжив даст сейчас задний ход, ему не будет веры в рамках системы взаиморасчётов по принципу услуга за услугу, имевшей хождение в суровом полицейском братстве, членом, которого пусть лишь до определённой степени он являлся. Зато выполнив просьбу Босха, он получил бы преимущество, поскольку тот считался бы его должником. У Тихомерся Босха: "Я так и быть, сниму для тебя эти отпечатки. А ты пока посиди и попей кофе, я только что сварил". Босху притекла мысль оказаться у Сакаева в долгу, но дело того стоило. Только сверив отпечатки и получив положительный результат, он мог считать расследование законченным. В противном случае пришлось бы открыть это дело снова. Бозг пил кофе и ждал. Примерно через четверть часа патологоанатом вернулся, помахивая в воздухе карточкой, на которой ещё не просохла краска. Вручив её Бозку, он подошёл к столу, чтобы налить себе кофе. Эти отпечатки точно сняты у Гордона Миттеля. Точнее не бывает о том, что это был Гордон Миттель. Свидетельство бирка, висевшая у трупа на большом пальце ноги, должен тебе заметить при падении, он расшибился, чуть ли не в лепёшку. Рад слышать. Сдаётся мне, что эта история, опубликованная в газете, не столь уж достоверна, как пытаются нас уверить парни с пола. В противном случае ты не рискнул бы здесь добывать печатки. Надостоверно, Сакай. На этот счёт можешь не беспокоиться. Но не дай тебе Бог сказать репортёрам, что я приезжал сюда за отпечатками. Я ведь и вернуться могу. Только не надо так напрягаться, босс, грызно живёшь. Бери отпечатки и сволай. В жизни не встречал парня, который мог бы так испортить настроение человеку, оказавшему ему услугу. Босс вылил свой кофе в помойное ведро и направился к выходу. У двери он остановился и повернулся к Сокае. Весьма тебе благодарен. Слова благодарности пришлось из себя выдавливать. Всё-таки Сокай был тот ещё тип. "Запомни, босс, за тобой должок", напомнил он, размешивая ложечкой сливки у себя в чашке. Броск вернулся к конторке, извлёк из кармана четвертак и сунул его в коробочку, где хранился кофейный фонд патологоанатомов. Это для тебя лично, сказал Боск. Теперь мы квиты. Он шёл по коридору и услышал, как Сакай, выглянув за дверь, обозвал его задницей. Для Боска это свидетельствовало, что всё ещё может устроиться наилучшим образом, по крайней мере, в его боском мире. Подхватив 15 минутами позже к Паркировскому центру, Боск понял, что у него проблема. Ирвинг не вернул его идентификационную карточку. которая считалась вещественным доказательством по делу Миттеля, поскольку находилась при нём в момент смерти. Боск некоторое время слонялся у входа, пока не заметил группу детективов и административных работников, направлявшихся к паркировскому центру из пристройки Ситихолла. Когда они всей гурьбой вошли в двери, Боск присоединился к ним и незаметно проскользнул мимо дежурного офицера. Боск застал Хирша в отделе и спросил: Не вывел Леон из поисковой системы отпечатки, сканированные с карточки, который он передал ему во время своего предыдущего визита. Те, что были сняты с пояса Марджелоф. Нет, ждал, когда вы объявитесь. Вот и хорошо. У меня есть серия свежих отпечатков, которые необходимо сравнить с теми. Хирш колебался не более секунды. Позвольте на них взглянуть. Босх достал из портфеля карточку, которую дал ему Сакая. Хирш повертел её в пальцах, поворачивая к свету таким образом, чтобы лучше видеть капиллярные линии. Очень ясные и чёткие отпечатки. Тут и компьютер не понадобится. Вы ведь хотите сверить их с теми, что на жёлтой карточке. Совершенно верно. Хорошо, если вы немного подождёте, я проведу визуальное сличение на месте. Хирш достал из ящика стола жёлтую карточку с отпечатками с пояса Марджелоф. Положил её на предметный столик, поместил рядом карточку с отпечатками Миттеля и некоторое время рассматривал их через увеличительное устройство с электрической подсветкой. Боск наблюдал за манипуляциями Хирша, который быстро переводил взгляд с одной карточки на другую, словно следя за скачками теннисного мяча через сетку. Наблюдая за работой Хирша, Боск вдруг осознал, что больше всего на свете хочет, чтобы парень оторвался от окуляров и сообщил о полной идентичности отпечатков ему не терпелось получить официальное подтверждение того, что дело закончено и его можно сдать в архив они провели ещё 5 минут в полном молчании наконец теннисный матч завершился и хирш повернулся к босху, чтобы сообщить счёт Когда Кармен Хиноус открыла дверь приёмной, то, казалось, была приятно удивлена, обнаружив в ней сидевшего на диванчике Босха. Гарри, вы в порядке? Никогда не ожидала увидеть вас сегодня. Почему бы и нет? Кажется, по расписанию сейчас моё время. Это верно, но я прочитала в газете, что вы находитесь в госпитале Сэддерс. Я уже оттуда выписался. Вы уверены, что не поспешили с этим? Признаться, вы выглядите вы ужасно. Я не хотел этого говорить. Заходите же. Она провела его в офис, и они уселись на свои привычные места. На самом деле, я выгляжу лучше, нежели себя чувствую. Почему? Что случилось? А случилось то, что вся моя работа ни черта не стоит и пошла коту под хвост. На её лице проступило удивление. Что вы имеете в виду? Я читала сегодня статью в Times. Там сказано, что вы успешно расследовали все убийства, в том числе и убийство своей матери. Не стоит верить всему, что пишут газеты, доктор. Позвольте мне прояснить обстановку. Моя так называемая миссия привела к насильственной смерти двух людей. Третий же человек погиб от моей собственной руки. Теперь что касается расследований. Я успешно расследовал одно, два, даже три убийства, что само по себе неплохо, но не смог раскрыть преступление, которое я считал главным делом своей жизни. Другими словами, ходил вокруг до да около проблемы, спровоцировав тем самым смерть нескольких человек. Скажите, как, принимая всё это во внимание, я должен вести себя во время сегодняшнего сеанса? Вы сегодня пили? Выпил за ленчем две банки пива. Но ленч был долгий. И две банки пива тот минимум, который мне потребовался, чтобы обдумать и сформулировать всё то, что я вам сейчас сказал. Но я не пьян, если вы это имеете в виду. К тому же, я сейчас не работаю, так что какая разница? Я думал, мы с вами договорились относительно выпивки. Плюньте вы на это, доктор. В конце концов, мы живём в реальном мире. Так, кажется, вы называете жизнь вокруг нас реальный мир. Между прочим, в промежутке между нашим предыдущим и нынешним разговором я кое-кого убил. А вы продолжаете твердить мне, что следует сократить количество потребляемого мной пива. Как будто это хоть что-нибудь значит. Бозг прикурил сигарету, но не спрятал, как прежде, зажигалку и пачку в карман, а демонстративно положил их перед собой на стол. Кармен Хиноя, прежде чем заговорить снова, довольно долго следила за его манипуляциями. Вы правы, Гори. Извините за мелочные придирки. Давайте перейдём к тому, что мне представляется корнем проблемы. Вы вот сказали, что не раскрыли убийство, расследование которого являлось главным делом в вашей жизни. Разумеется, вы имеете в виду убийство вашей матери. Я, конечно, могу судить об этом деле, основываясь лишь на материалах прессы. Так сегодняшний Таймс утверждает, что её убил Миттель. Могу ли я расценивать сказанное вами выше как заявление, что это не соответствует действительности? Да. Я совершенно точно знаю, что это нисколько не соответствует действительности. Как вы об этом узнали? Очень просто. по отпечаткам пальцев. Я поехал в морг, снял отпечатки Миттеля и сравнил их с отпечатками на орудии убийства, точно на поще жиртво. Они не совпали. Миттель её не убивал, его даже рядом с ней не было. Но я не хочу, чтобы у вас сложилось неверное впечатление от моих слов. Не думайте, что я испытываю по отношению к Миттелю комплекс вины. Это был человек по прямому приказу которого убивали других людей. А двух таких случаев я знаю совершенно точно. Кроме того, он собирался убить меня. Так что я могу сказать только одно: мне на него плевать. Он заслуживал смерти. Но гибель Паунса и Конклина на моей совести. Без этим грузом мне придётся жить дальше. Возможно, мысль о том, что я навлёк на них смерть, будет преследовать меня до последнего часа, так или иначе на мне придётся за это расплачиваться. Должна быть очень веская причина, чтобы облегчить эту тяжкую ношу. Вы понимаете, о чём я? Но такой причины, как мне представляется, не существует. Я это понимаю, но не совсем ясно, как нам в свете всего этого продолжать разговор. Ведь может вы хотите поговорить о своих чувствах к Паунсу или к Конклину? Честно говоря, не хочу. Я уже достаточно об этом думал. Никто из них безгрешным не был. Они совершали в своей жизни дурные поступки, но такой смерти не заслужили, особенно Паунс. Господь свидетель, как мне трудно об этом говорить. Мне думать об этом не вмоготу. Как же вы будете жить дальше? Не знаю. Как я уже говорил, мне придётся за это расплачиваться. Вы не знаете случайно, что собирается предпринять в этой связи управление? Не знаю, но мне всё равно. Это дело во всех смыслах выходит за рамки управления. Неуправлению. А мне решать, как себя наказывать. Что это значит, Гари? Вы меня пугаете. Не беспокойтесь, я в клазет не пойду, я не из таких. Какой клазет? Куда вы не пойдёте? Как, вы не знаете этого выражения? Это значит, что я не собираюсь вставлять себе пушку в рот и нажимать на спусковой. Вы столько всего сегодня наговорили, что я временами теряюсь. Однако главное, я, кажется, поняла. Вы принимаете на себя ответственность за то, что произошло с этими людьми. Сердцем вы против этого. вы, так сказать, внутренне этому противостоите. То есть, выражаясь нашим профессиональным языком, отрицаете отрицание. Но ну, так вот, именно на этом фундаменте вы можете возводить своё новое здание. На Но меня очень беспокоят эти ваши слова о необходимости себя наказать. Надо жить дальше, Галь. Что бы вы ни сделали с собой, это паунсы и контлены не вернут. Так что вам просто ничего не остаётся, кроме как жить дальше.